Темный властелин аргал аздар гадгард склонился над картой земель Темной Империи, расстеленной на столе. Война не то чтобы не застала его врасплох. Скорее оказалось вполне логичным завершением и объяснением многих непонятных моментов. Сейчас уже становилось ясно, для чего надо было провоцировать бунт в провинциях и сеять расовую рознь. Может, в других местах подобные методы себя бы вполне оправдали, Только властелины очень ревниво относились к своей собственности, кое почитали все земли и населения на них. Конечно, подобное отношение не разглашалось. Да и какая разница, что именно двигало ими. Главное, что на землях царил мир и порядок, а о расовых спорах никто не вспоминал. Так что выявленные потуги были быстро пресечены, но Аргал не мог понять, кому же это выгодно. Светлые просто не потянут столь масштабный план. Да, один-два города, расположенных на границе, это вполне объяснимо. Но вся темная сторона надорвутся. А теперь эти корабли. Хм, интересно, неужели старые легенды не врут? Тогда и ждет много сюрпризов. И не сказать бы, что приятных. Кажется, ответы на сегодняшние вопросы надо искать в прошлом. Хорошо, что вся их семейка отличается трепетной любовью к книгам. Эх, не затем сюда светлые ходят, не затем. Что там артефакты? Знали бы они, какая библиотека спрятана в недрах Кардмора. Удавились бы на святых дубах эльфов. Властелины поколения за поколением собирали старинные фолианты. Если поискать, то можно найти даже те, которые описывают события, произошедшие до пришествия царицы. Насколько темный властелин помнил, Заселение Благоземья относилось именно к тому периоду. Почему именно Благоземье? Да просто потому, что подобных знамен не было ни одного существующего в аларии государства. Конечно, можно предположить, что где-то далеко, на западе материка, расположилось какое-нибудь маленькое, никому неизвестное королевство. Но откуда у Карликовой державы столько войск? Кстати, о войсках. Райнар? Казалось бы, никого нет к кому обращаться? Но в ответ на призыв из тени изгустившихся в комнате плавно выступила долговязая фигура. «Вызвали меня, повелитель!» склонился в поклоне вызванный. Мало кто знал, что в властелином служат еще и теневики. Эта раса была настолько малочисленна и закрыта, что о них слышало очень мало людей, да и то больше сказки и домыслы. На самом деле они избрали своим местом обитания Таркрим, приняв руку властелинов в обмен на защиту. С тех пор один из них постоянно занимал пост главы тайной службы. Именно теневики занимались сбором информации, отслеживали шпионов и держали правителей империи в курсе многих дел. Даже неугомонные принцы ничего об этом не знали. Вот когда придет время... «Райнар, в империи не должно остаться ни одного чужеземного лазутчика». Я хочу, чтобы вражеские командиры стали глухи и слепы. Проследи за этим. Будет исполнено, повелитель, – тихо ответила фигура, делая шаг назад и растворяясь в тенях. Хвала Доргию одной проблемы меньше, вернее, двумя. Не так давно удалось уговорить младшего остаться в школе. Нет, аргалт не собирался до конца дней прятать Дирна от жизни, но мальчишке в последнее время слишком много всего досталось, Одно только досрочное посвящение чего стоит. До сих пор чешуя на хребте дыбом. Пусть немного пообвыкнется. А там, глядишь, и в штаб взять можно будет. Но это потом. Пока. Пока Диран как был ребенком, так им и остался. Пара льстивых фраз, типа «ты же уже взрослый», «уже умный», «разберись». И чада веря, что оно самое умное, смелое, сильное и могущественное, будет одновременно отсиживаться в безопасных землях. С Элен вражеские войска по-любому не скоро дойдут. А пока хватит Терренса и Гилберта, тоже мне великие полководцы, ежедневно в битву рвутся. А кто под стенами Герана торчал неизвестно сколько времени? Нет, пусть учится воевать правильно. Не по правилам, а именно правильно, когда врагу не дается ни одного шанса. Хватит, и так сыновья за материнской юбкой Маргул знает сколько прятались. А воевать надо с наименьшими потерями со своей стороны. Надо помнить, что под твоей рукой не безликие фигуры, а живые существа. Да, это сложно, но кто сказал, что будет легко? Тем более, что сейчас не до шуток и игр в великих и могучих. Этот враг не знает, что темных надо бояться и трепетать перед ними. И что если у тебя нет пятикратного превосходства – то соваться в их земли вообще не стоит. Придется все же рассказать этим залетным птицам, кто здесь самый главный. Хорошо, что о приближении чужой эскадры они узнали заранее. Всегда не лишне прикормить парочку пиратских капитанов, чтобы они служили глазами и ушами темных на море. Это позволило приготовиться и срочно переселить людей из прибрежной зоны вглубь страны. До Кардмора враг дойти не должен, А значит, надо делать все, чтоб и не дошел. План обороны предполагал, что первый сильный удар они нанесут по чужакам, когда будут двигаться через хребет. Драконьим штурмовым полкам под защитой сильных магов будет несложно основательно уменьшить количество противников. А когда они спустятся, самое главное, надо усилить гарнизоны на границе с орками. Если еще и эти решат пощипать империю, то малой кровью не обойдешься. Да, они отобьются, но какой ценой? Надо подумать, может нанести упреждающий удар по степи, чтобы не мешали разбираться с пришельцами. А там и извиниться можно будет, может быть. Ар неожиданно раздался магический вызов. Князь, ему что надо. Мир, удивленно откликнулся властелин. Что случилось? Нам надо поговорить, потребовал эльфийский родственник. Открывай портал. Ну, если уж мир требует. стационарный портал был замаскирован под ковер кентаврийской работы. Так что уже через пару мгновений на его ворс вступил эльфийский князь. «Изучаешь?» – поинтересовался он, кивая на расстеленную карту. «На нас напали!» – криво улыбнулся Аргал. «Значит, и на вас тоже?» – задумчиво отозвался Меритель, склонив голову. «Тоже?» Темный властелин покатал слово на языке. Оно пахло кровью, болью и смертью. Значит, точек высадки несколько. Если не больше. Они не справятся, даже не пытаясь скрыть очевидного светлой. Ты поможешь, пока я не разберусь тут? Эти двое, хоть и были официально непримиримыми врагами, понимали друг другу с полуслова. Что мне еще остается, криво ухмыльнулся эльф. «Кстати, ты уже знаешь, кто это?» «Я думаю, что это ушедшие перед пришествием, те, кто использовал магию крови». «Знаешь?» задумчиво протянул князь, потирая подбородок. «Я иногда думаю, а есть ли что-то, что ты не знаешь?» «Ну?» в тон ему ответил Аргал. «Например, рецепт серебряной лозы. Не просветишь?» «Два золотника сахара» Четыре сорта винограда? Маргул, что я несу? Нашел, о чем спрашивать? И вообще, это секрет рода. Ну, я что должен был попытаться выведать. В конце концов, темный я или нет? Эльф только фыркнул. Ладно, вернемся к делу. Скажи лучше, с чего ты так решил? В хрониках написано. Пожал плечами властилен Так вот кто пер их под самым моим носом? Притворно возмутился эльф. Впрочем, ужитель с мгновения оба весело рассмеялись. Только если прислушаться, то в этом смехе ясно проскальзывали тревожные нотки. Предстояло воевать. Воевать всерьез. И кто знает, что случится уже завтра. «Не останешься на обед?» – поинтересовался темный. «Нет, мне пора назад выбивать пыль из мастеров меча. Кажется, они порядком заржавели. Передавай привет кристи «До встречи!» – кивнул в ответ Аргал, открывая портал. «Предстоит еще много дел, но когда есть кто-то, готовый разделить с тобой тяжесть решения, то становится легче». Правитель Нервиэне Рион-Эн-Грай находился в гневе и растерянности. Слова Вангара о том, что необходимо готовиться к войне, оказались, да можно сказать, пророческими. На страну напал враг, причем неведомый, негаданный. Одно дело, если бы это были темные, тогда все просто. Поднял армию, послал советников с вопросом, а в чем же, собственно, дело? Но здесь ошибка просто подлое нападение, в смысле без официального объявления войны. Причем его придворный маг, приходившийся ректору школы близким другом, был твердо уверен, что это не проделки темных. Он вообще заявил, что с их стороны пять лет спокойной жизни гарантировано. Откуда такие сроки и почему вообще возник такой разговор, правителю было непонятно. Впрочем, что темные не собираются нападать, Риону еще старший брат сказал, а теперь... Теперь имеется неведомый враг, нагло разрушающий укрепления и захватывающий земли. Придется собирать Большой Совет правителей всех Светлых Земель. По хорошему счету, тот же Самый Объединенный Совет Светлых Земель. Но кто же виноват, если к словам команды никто не прислушался? Различались эти советы только количеством представителей. Некоторые Светлых Королевств не входили в Большой Совет, И вообще считали себя независимыми от всех и вся. Но поскольку беда общая, то и присутствовать должны все. Да, на объединенном совете выслушали членов команды, присутствующих при новой попытке пригласить в эти земли царицу ночь. Да, на совете узнали, что виновен в таком приглашении не какой-нибудь темный, а самый что ни на есть светлый эльф. Да, поняли, что он с кем-то связан и просто не может действовать сам. Но этот совет ни к чему в итоге не привел. Объединиться для того, чтобы дать отпор неизвестному и, вполне возможно, попросту несуществующему врагу, не захотели. И вот результат. Пора собирать большой совет. На этот раз видно, что слова членов команды не выдумка. Хотя, в принципе, герцог и так в этом не сомневался. Да, надо не забыть послать приглашение и эльфам, хотя они игнорируют подобные мероприятия уже последние лет 500-700. Они пошлешь обидятся, и цены на свои товары задерут до небес. Как же иногда правителю хотелось плюнуть на все это болото, именуемое политикой, и уехать куда-нибудь на пару лет. Но нет, дела, словно тяжеленные цепи, висели на руках, цеплялись за ноги. Приходилось стискивать зубы и волочить этот груз дальше. Кроме того, если верить донесению, в стане врага имеются маги-невеномые школы. Так что точно определить способ противостояния им невозможно. «Надо больше данных», – виновато пожимал плечами придворный маг. «А где их возьмешь? Это ж надо посылать людей, и кто знает, вернутся они или нет». «Доргие, ну как же не вовремя эта война?» Правитель нервно мерил шагами кабинет, изредка косясь на висящую на стене карту. Да, картина вырисовывалась неутешительная. Врага надо было останавливать уже сейчас, если не хочешь через месяц увидеть его под стенами столицы. Маргул, но ну как они умудрились незамеченными пробраться в центр светлых земель? И вообще, что им стоило взять в своем походе чуть больше на юг, восток или север? В крайнем случае, чуть западнее. На Карагнат или Тейлансу бы напали. Уже одной главной болью было бы меньше. А теперь... Завтра же, пообещал он себе, завтра же проведу совет. Дальше тянуть уже просто невозможно. Приняв решение, Энграй направился в тронный зал. Но на пороге столкнулся со своим придворным магом. Тот имел несколько растерянный и ошарашенный вид. Торкес... Удивленно окликнул его герцог. «Что произошло?» «Эльфы, ваша светлость!» Невнятно ответил тот. «Что эльфы?» Внутренне кривясь от досады переспросил правитель. «Эльфы прибыли! Ждут вас!» Кажется, маг был не на шутку огорошен, так как мог изъясняться только короткими и отрывистыми фразами. Рион опешил. Не успел он послать даже магического гонца, как остроухи сами приехали в столицу. Что произошло? Или он чего-то не знает? Отстранив с дороги все еще не пришедшего в себя мага, герцог направился к эльфийской делегации. И здесь его ждал второй удар. Ибо прибыл светлый князь собственной персоной. Да не один, а в окружении мастеров меча. «Приветствую царственного собрата в своем доме», склонил голову Энграй. «Чистого неба герцог» ответил легким кивком эльф. «Не поймите меня превратно, но сейчас не до этикета. Где мы можем поговорить?» Герцог с трудом сдержался, чтобы не начать заикаться. Всегда флегматичные и напыщенные эльфы разительно переменились. Сейчас они больше походили на охотящихся хищников. Настороженные, собранные, готовые в любой момент атаковать противника. Да и этот разговор... Кажется, обнаруженный противник – это не самое плохое, что могло случиться за сегодняшний день. Доргий, ну за что прогневался ты на детей своих? «Прошу следовать за мной», – кивнул Энграй, с трудом удерживая невозмутимое выражение лица. Только голос предательски подрагивал. Князь молча кивнул и зашагал следом за герцогом в его кабинет. Кажется, богам надоело наблюдать, за вялой вознёй местных обитателей, и они решили расшевелить это стоячее болото, кинув туда здоровенный булышник. Только как бы брызги от подобного подарка не долетели до них самих. А пока двум представителям правящих домов было что обсудить перед всеобщим советом. Тем более, что светлый князь был решительно намерен ознакомить с его прохождением и аргала. Хватит этих пресловутых розней. Подраться друг с другом можно тогда, когда захватчик будет вытянут туда, откуда пришел. Что бы ни говорили, но властелины – прирожденные воины. Зная же их манеру ведения войны, можно было даже рассчитывать на победу. Правда, какой ценой она им достанется – это уже другая тема для разговора. Вот только беседа с глазу на глаз так и не вышло.